10. Ваш в Волгороде деревенский староста снял шапку и почтительно склонил голову. С уважением, но без раболепства. На дальних кордонах иначе и не бывало. Места тут дикие и недобрые, так что печёрские крестьяне были не лыком шиты. Ружьё и винтовки в каждом хуторе, а топор за поясом считает у каждого. А что? Рабочий инструмент же Но княжескую власть уважают, закон блюдут, а его высочество за это закрывают глаза на всякие мелкие вольности. "Вахм, мистер Винтер", кивнул я. "Прибыли по воле князя. Желаете немедленно отдохнуть в дороге, ваше благородие? Сначала осмотрим место нападения, пока совсем не стемнело. Тогда я распоряжусь насчёт ужина и началега, а затем проведу вас. Варька, Галка, сюда идите." Староста быстро раздавал распоряжение двум подбежавшим к нему девчушкам лет двенадцати, а я тем временем осматривался по сторонам, да и самого деревенского голову вниманием не обделял. Нероб селом был крупным, полсотни дворов и весьма приличная церковь, между прочим, каменная, хотя и небольшая, причем по местным меркам старая больше трех сотен лет. Если правильно помню, то такая роскошь появилась по случаю того, что сюда сослали последнего московского князя из старой ветви Долгоруких. Жители занимаются всем понемногу, но в основном деревом. Рубят лес, части уплывают вниз по реке, частью обрабатывают на месте. Одних лесопилок на речной притоке из десяток. Сами наробцы довольно приметные, почти все русоволосые, низкорослые, с лёгкими восточными чертами. потомки русских переселенцев и тех местных племён, что престигнули Перми, которые некогда владели этими землями. А староста на их фоне был тем более приметным: высокий, крепкий, светловолосый, голубоглазый, явно пришлый, но при этом деревенский голова, хотя ему и вряд ли сильно больше 40 лет. Точнее сказать сложно, потому как бородой зарос по самые глаза. Но мужик наверняка хваткий, да и село при нём не бедствует. Потому, видать, за нами сразу и послал, а то ж пока по окрестным лесам Geist шарахается, у местно всё производство колом стало. Далеко до места-то, поинтересовался я, когда староста вернулся. Да не, сразу за околицей. Ну, тогда прогуляемся, решил я, спешиваясь, доставая из чехла у седла штуцер и вешая его за спину. Вас как по батюшке? Захаров я, Игорь Алексеевич. Конрад Ещё раз представился я, налаживая неформальное общение. Мои сёстры, Хильдегарда, Вильгельмина, по меркам знати из каких-нибудь центральных княжеств. Непростительное фамильярство, конечно, но там-то местами до сих пор холопы есть, а в Печоре их отродясь не было. Обычное дело для фронтира. Север и Сибирь так заселяли, а Дальний Восток и сейчас так заселяют, либо катаржанами, либо княжескими крестьянами. причём первые частенька превращаются во вторых со временем. Наслышено, ваше благородие, с улыбкой прогудел староста, приглаживая бороду. Мы может, и можете на чиби живём, но за новостями следим, да. Ну и отлично даже. Не придётся лишний раз доказывать, что три подростка почему-то имеют тут право распоряжаться и командовать. А лошадях пусть позаботятся, добавил я. Ну и коровку свою к Петру Кузьмича Лебенинского доставьте. Сделаем, ваше благородие. Голова кивнул и махнул рукой. Прошёл, следуйте за мной. Говор, кстати, у старосты тоже выделяется, правильный очень. С тремя классами церковно-приходской школы, так, как обычно не говорят. Зашагали по селу. Неплохо живёте, заметил я, поправляя ремень мурмура. Не жалуемся, ваше благородие, степенно ответил Захаров. Трудимся в поте лица, как Господь заповедовал. Кто вот того вознаграждёны по делам своим. Да и его высочеству дай бог здоровья, а подданных заботятся. Ну а мы с лом за добро не отвечаем. Налоги все в срок платим, в долги не лезем, живём спокойно хоть и на отшибе. Ну это понятно. Не в смысле понятно, что они тут трудятся и по тому небестствуют, а что негоже княжескому человеку на житье-бытье жаловаться и не лояльность выказывать. А мы тут как не крути княжеские люди. скажем, когда вернёмся, что здесь народится журует до да княжью власть поносят, сразу медовая жизнь кончится, а если жаловаться начнут на ровном месте, пришлют разбираться, как это так. Деревня не бедствует, а голова жалуется. Молохольный, что ли? Так живое его заменим или селение кому другому на откуп отдадим. Печора она большая же, княжье око не до всюду дотягивается. Так что его высочество сильно гайки не закручивает. Подданные делают всё как надо. Князь делает вид, что он далеко. Подданные не делают как надо, князь заставляет их делать. Говорите очень складно, заметил я после некоторого раздумья, решив, что староста это всё-таки намеренно подчёркивает. В валенком те деревенским прикинуться ума много не надо, а тут даже ведь и не таится. Не мясной сразу видно, образованный. Да я и не скрываю, хохтнул Захаров. В Пятёрском училище когда-то штаны протирал. Потом здесь оказался. Да и осел как-то. Женился, детишек завёл, хозяйство вот наладил. "В училище? В Имак?" непритворно удивился я. Никогда бы не подумал. "А, -а, -а да какое там?" махнул рукой староста. "12 с половиной, как тогда говорили, уже не тринадцатый ранг, ещё не двенадцатый. Какие-то силы вроде как есть, а не на что толковое не годятся." Разве что старателям попроще работать было. Ясно. Давайте тогда о нападении поговорим. 3 дня назад это было, произнёс Захаров, поглаживая бороду. Тоже уже под вечер, примерно вот как сейчас. Я уже дом был, а тут от лагеря речников шум, крики, пальба, ну и рык такой нечеловеческий. Зверьми нас не удивить, чудищами тоже, но тут было что-то совсем непонятное. Непонятное. уточнил я. То есть, очень громко или что-то с самим рыком? Слишком высокий, слишком низкий? Она, как бы это сказать? Староста задумчиво нахмурил брови. Там вроде как слова были. Помягчелось, может, конечно. Но кто не слышал, все сказали, там звериного и человеческого поровну было. Твою мать. Может, всё-таки urs? Вмешалась Вилли. Ну, то есть вербер. У него рык тоже своеобразный. «Нет, ваше благородие, не Вербер то был и не Волкалак. Что мы их, не встречали, что ли? Нет, хозяйка, там точно человечья речь была». «Ну, что я могу сказать? Хреново. Твари, которые развились до человеческой речи или чего-то близкого, это всегда самые опасные твари. Исключительный ранг — это как пить дать». И тогда возникает очередной неприятный вопрос. Почему не роп ещё существует? Потому что если гейст до сих пор тут не убил всех и каждого, он что-то задумал. И это наверняка может быть ещё хуже, чем уничтожение сел в полсотни дворов. Например, ну, например, тварь решила не убивать всех сразу, а готовит ритуал, чтобы стать сильнее, или призвать ещё выводок твари поменьше. Увы, но даже в охотничьих дневниках мало подробностей о таких случаях. Редко кто успевал продержаться так долго, чтобы описать всё от начала до конца. Обычно и геры имели дело уже с последствиями, которые чаще всего были охренеть какие мерзкие. Так что чем дальше, тем чаще встречалась рекомендация не доводить ситуацию до критической. То есть, чем раньше гейст станет короче на голову или что там у него вместо неё, тем лучше. До лагеря лечников, то есть прибывших из верховья Колвы, Мы добрались достаточно быстро. Небольшая парусная баржа с парой массивных швертов по бортам лежала на берегу реки, будто выброшенный из воды кит. Покруг кораблика был разбит временный лагерь. Ха, разбит хорошее слово. Ёмче всего описывает ситуацию вокруг следов произошедшего побоища. Нам, конечно, передали, сколько тут погибших, но без подробностей. Я посмотрел на борт баржи, у которой был выдран с мясом кусок этого самого борта размером с быка. Вот, например, без таких подробностей, да? Десяток солдат. Судя по серым мундирам, конвойные войска, которые занимаются охраной каторги, тюрем, ну и вообще охраной. Костер, сложенные пирамиды карабины. Кто-то умывается в реке. Обычный такой привал, в общем. Нет, совсем уж лопухами они не были, и часовых выставили. на со стороны леса, и потому наше появление они проморгали. Захаров, кто идёт с тобой? поинтересовался один из сидящих у костра солдат. Господа охотники из Чердани. Охотники? хохотнул конвоир. Я вот вижу только трёх детишек. За словами следи, боец, холодно бросил я и демонстративно заполил пощёлочку пальцев в пяток светляков, освещая берег получше. «Здесь Вахмистер Винтер, лесная стража. Кто старший?» «Я ваш бродь». Ко мне немедленно подошел седоусый мужик лет сорока пяти с револьвером и саблей на поясе. «Старший урядник Миронов, конвойная стража». «Жетон показать?» — поинтересовался я. Урядник посмотрел на мои глаза, на глаза стоящих позади меня сестер, сглотнул и помотал головой. «Не, ваш бродь, не нужно!» «А зря...» У удостоверения личности всегда лучше глянуть, а то я частенько в прошлой будущей жизни делал. Если ведёшь себя как имеющий право приказывать и требовать, за такого частенькой и принимают, особенно нижние чины, да офицеры, если не особо опытные. Тогда рассказывайте. Есть ваш бродь? С готовностью кивнул Миронов. Значит, мы 4-го дня как шли, топляка поймали в борт, натянули доныроба. Тут же и с деревом проблем нет. И мастера есть, ну и решили на ремонт встать. Дело, значит, под вечер было. Баржу мы на берег вытащили, лагерь разбили, а тут оно и началось. Урядник забегал глазами, и мне это сразу не понравилось. Ну тромчую, сейчас меня начнут дурить. Значит, отошли мы до ветру вон к тем кустам. Кто это мы? А? Ну, это я и господин зауряд Харунжий. «И где у нас, господин, зауряд Харунжий?» — терпеливо уточнил я. «Так это, ну, как бы, земля ему пухом. Чудище его же первым порвало». «Вы были вместе, но порвали только Харунжего, а ты остался цел. Я ничего не упустил?» «Повезло мне, значит-ся, ага», — закивал урядник. «Я аккурат споткнулся, да и упал. А тут чудище из леса и вылетело, да лапой махнуло». Э, господин Ахонжева, аж на двое порвало. А потом оно как метнётся к нашей барже-то. Так, дальше? Ну, а дальше мы, значит, даже ружьё похватать не успели. А монстра кусок борта вырвало, да начала арестантов потрошить. Катожане в трёме были, так? А остальные солдаты где? Так э, тоже на борту, пожал плечами урядник. Мы к костну уже уготовились. Все на борту, а вы с командиром куда-то пошли. резюмировал я. Зачем? Но замялся Миронов. Как бы сказать-то, ваш бродя. Да уж, как есть, так и говори. Ну, мы это за хренавухи, а не к нам в деревню ходили, вставил Захаров. Сразу же приложились и пошли кренделя по круги выписывать. Вот их видать к лесу и занесло. Вы хотели сказать медовухой? уточнила Мина. Медовуху мы тоже делаем. улыбнулся в усы староста. «Но этот дивный напиток настаиваем на корнях хрена, чтоб ядренее было». «На хрени», — пробормотала сестра. «Хм, арморация рустикана, лизоцим, пироксидаза и этанол. Действительно, почему бы и нет?» Посмотрел на корабль, на виднеющийся неподалеку лес, и на село, откуда мы пришли. «Что ж, звучит весьма логично», — заявил я. и задумчиво побарабанил пальцем по рукояти револьвера. «Осмотрим баржу». «Так э, это ваш бродь», — замялся урядник. «Оно ж как бы не положено. Груз всё ж таки особый, нельзя кого попало». «Наположено, знаешь, что наложено?» — буркнула Хильда. «Серебро везёте?» — про форму ради спросил я. «Внутрь нам без надобности, только снаружи осмотреть». «А, ну, тогда ладно», — утер пот с олбами Ронов. Тогда, наверное, можно подошли ближе к кораблю. Я сжал последовавший за мной круг магических огоньков плотнее, чтобы получить небольшую площадь освещения, а мощность как у фонаря. Отмеченный от коктейй моментально заметила Вилли лапы четырёхпалые. На что жест был похож-то? Ну, темно тогда было, и быстро оно всё как-то. Зверь? спросил я. Медведь, волк, ящерица, змея, жук или Человек. Чем-то похож, да, закивал урядник. Хилда закатила глаза. Похож на что? терпеливо уточнил я. Ну, на человека, да. Ноги только коротковаты. А вот ручища наоборот до земли, и башка рога там всякие и зубы. Посмотрел на Вилли. Наталья лишь покачала головой. Впрочем, в таком условном портрете верить Однако же следы от коктейй настоящие, и оставил их явно никакой-нибудь медведь переросток. Я подошёл ещё чуть ближе, провёл рукой по доскам борта, ковырнул ногтем обломанные края около гвоздя, понюхал пальцы. Харза. Ерунда какая-то. Я ведь уже почти твёрдо уверился, что всё это просто постановка. Хрень на постном масле. Что конвоины просто чего-то про меж собой не поделили или по пьяни подрались. ну или кого-то прибили, а решили свалить это на атаку Гейста, благо что новости о прошедшем потопе будут в числе горячих еще пару лет. И урядник же явно о чем-то врет, это прям к пифе и не ходи. Но Гейст-то, похоже, и правда был. Что было в этой части трюма? Я заглянул внутрь дыры в борту. Арестантов там везли, ну а сейчас мы их в другом отсеке закрыли. Арестантов, говоришь? Я принюхался. Мокрое дерево, тина, смола. И никаких характерных звуков. Характерных для долго сидения человека внутри замкнутого пространства. Пот там, аммиак. «Нам передали, что пять разбежали», — произнесла Хильда. «В лес утекли, да», — подтвердил урядник. «Но мы их преследовать не стали. Сами понимаете, в лес сейчас соваться...» «Мы тоже охотников посылать не стали», — добавил староста. «Мы порядок знаем». Таким должна порубежная страж заниматься. Убитые где? Похоронили уже. Ну, так чего-то такого я и ждал. Сильно тут топтали, вздохнул я. Следы хоть какие-нибудь остались? Ну, это самое. Понятно. Значит, в основном тут всё затоптано, потому что после нападения конвоиные носились туда-сюда как ошпаренные. Но что-то же всё-таки должно было остаться. Я жестами показал сёстрам разойтись, и мы начали обшаривать окрестности. Вилли тоже зажгла люстру, а вот Хилда обошлась обычным светляком. Натоптали эти кабаны и правда изрядно, но как двигался гейст, в принципе, было ясно. И правда, зашёл со стороны леса, потом, судя по всему, убил одного из солдат и рванул к барже. Расковарил борт, убил ещё двоих, но не на корабле. Нет, когда те убегали, he сам почему-то ушёл. Странно. Очень странно. Твари от лёгкой добычи никогда не отказываются. Это всё равно алкашу сделать глоток водки и выплюнуть. "Сюда!" послышался крик Вилли. Мы с Хельдой моментально оказались перед миной, опустившись на одно колено. "След", указала кузина. Присели рядом, смотрелись. "Ни хрена он здоровый", присвистнула Хельда. "Тот же Вершко в 15 будет" На самом деле чуть больше 10, уточнила Вилли. Но да, это всё равно много. Подожди, этот след, он же Ага. Отпечаток на земле и правда напоминал человеческую уступню. Только охренеть, какую здоровую. И всё-таки у человека отпечаток немного другой по пропорциям. Тут слишком длинная ступня, слишком длинные пальцы. Всего 3, похоже. А вот отпечатков как те четыре. Никогда такого не видела, покачала головой Мина. А вы меня знаете, я же. Да, ты прочитала все бестиарии в доме, фыркнула Хилда. Но если собрать всё в кучу большой, быстрый, длинные руки, смахивает на человека. Может, это Лангиханд? И да, я помню, что его никогда не встречали за пределами Африки. Надо поискать ещё следы. Я поднялся на ноги и посмотрел на темнеющий горизонт. Ночью ещё и дождь будет, скорее всего. Выдвинулись втроём из лагеря конвоиров и прошли до самого леса. «Ну и кому ты не доверяешь?» — поинтересовалась у меня Хильда, держа дробовик наперевес. «С чего ты решила, что я кому-то не доверяю?» — усмехнулся я. «Нам не нужно решать», — заметила идущая впереди в поисках следов мина. «Мы это знаем». «Ну да, эффекта Рудали же». «Конвоиры, очевидно, самые подозрительные», — произнёс я. Урядник явно темнее, ты чего от не договаривает. Я уже почти решил, что он почему-то убил своего командира, сговорился с остальными и прикончил ещё и пару арестантов для маскировки, но тварь действительно была. Да. И мало того, что тварь странная, так я ещё и вижу следы гейста, ведущие в лес, но не вижу следов из леса, проворчал Имина. Гейст был, нападение было, но вот откуда он взялся? «Ладно, возвращаемся», — решил я, посмотрев на чернеющие впереди деревья. «Не думаю, что соваться ночью в незнакомый лес — хорошая идея». «Но вообще, я бы и правда не отказалась сейчас немного перекусить и вздремнуть», — оживилась Хильда. «Дождь смоет следы», — напомнила Вилли. «Ничего», — сказал я. «Что-то мне подсказывает, Гейст еще вернется».